Глава 7. Сев в такси, я отправилась домой, чувствуя себя старой и разбитой. Водитель сосредоточенно вел машину, собрав по пути все возможные светофоры. Утомительная поездка до канала меня окончательно. Открыв дверь, я оплюхнулась на стол, не включая свет, не хотелось никого видеть. Я знала, что, увидев свет в окнах, соседи налетят как мухи. В комнате было прохладно, от ветра покачивали занавески, голова раскалывалась от боли. На ощупь мне удалось найти в шкафчике лекарства и налить стакан воды. Приняв обезболивающее, я зашла в ванну и приняла душ. Хотелось поскорее лечь в постель. Подсушив волосы полотенцем, я села на кровати, поджав ноги, и набрала Ксюшу. Она не отвечала. Наконец племянница скинула звонок и через минуту тихо постучалась в дверь. Накинув халат, я отворила дверь. Ксюша молча шагнула ко мне в темноту и обняла, уткнувшись носом в мою шею. Я толкнула от тебя дверь и нежно погладила ее по спутанным волосам. Мы присели на диван гостиной. «Мне теперь придется жить с ней», — всхлипнула племянница, прижимаясь к моему плечу. «Придется немного потерпеть, малыш». «Сколько?» «Скоро папе станет лучше, он обязательно вернется домой». «Она постоянно всем недовольна, придирается к каждой мелочи. Я и раньше еле выносила пару часов с мамой по выходным, а теперь придется терпеть ее круглые сутки». Я почувствовала, как напряжены кулаки Ксюши. Она натянула рукава кофты, полностью скрыв ими свои пальцы. «Она очень нервная», — продолжала девочка. «Постоянно бегает покурить на балкон или сидит в кресле, как зомби, переключает каналы». «Да, очень на неё похоже», — я покачала головой. «А как там папа? Я могу зайти завтра в больницу после школы? Совсем не хочется идти домой». «Обязательно приходи», — бабуля спрашивала про тебя. «Нужно поддержать её, она не отходит от его кровати». Поможешь ей привести папу в порядок, поухаживать за ним. А еще лучше просто посиди рядом, подержи за руку. Больным его состоянии необходимо знать, что близкий рядом. Ты можешь взять папину любимую книжку, почитать слух. Он не услышит, расстроилась Ксюша. Обязательно услышит, пообещала я. Только кажется, что папа спит. На самом деле его сознание, оно как бы находится в капсуле, ну, в стеклянной оболочке. Наши слова доносятся до него тише, чем мы их произносим... Он лежит и думает, стоит ли ему возвращаться, ведь тело очень устало. Поэтому нам нужно делать все, чтобы папа захотел жить. Если мы будем звать его, говорить, как сильно любим, он наберется сил, встанет и разрушит стены, которые сковали его сознание. «Думаешь?» — недоверчиво спросила племянница. «Знаю», — подтвердила я. «Говори с ним, читай, держи за руку, это ему очень важно и нужно». «А какая книжка у папы любимая?» — Ну, зайди в его комнату, посмотри в шкафу со стеклянными дверцами, там все книжки его любимые. Возьми с верхней полки любую книгу, в черной обложке это будет стаут, хотя детективы ему сейчас ни к чему. Можешь выбрать что-нибудь с юмором, например, Зощенко, или с глубоким смыслом, тогда бери Толстого, заодно просветишься, в жизни пригодится. — Спасибо, — отчаянно затрясла головой Ксюша, — но Толстой идет у меня трудновато особенно если сочинение заставит писать без интернета никуда. «Ну вот и тренируй мозги», — рассмеялась я, притягивая её к себе. Племянница заметно повеселела. «Выберу что-нибудь с картинками, такие книжки читаются легче». Э, «Кстати, как дела в школе?» Её плечи напряглись, рука застыла в воздухе, и она почесала затылок. «Терпимо. Но учёба не мой конёк, ты же знаешь. Осталось потерпеть пару дней, сдать экзамены и каникулы...» потом потерпеть ещё годик и свобода. «Я бы лучше вернулась в школу», вздохнула я. «Фу, как ты можешь такое говорить?» «Ой, поверь, пройдёт пара лет, и ты будешь вспоминать школу с приятной ностальгией. Жизнь взрослого полна борьбы и разочарований. Если не будешь хорошо учиться, то совсем скоро начнёшь просыпаться с утра с одной только мыслью, как заработать на кусок хлеба себе и своим детям. А дети, у них есть такое свойство, они постоянно хотят есть». «Еще их нужно во что-то одевать, а если рядом нет достойного мужчины...» «Саша...» Она отстранилась от меня и села. Даже в темноте было четко видно, как Ксения возмущенно таращит на меня свои глаза. «Тебя уже куда-то не туда понесло. Алло! Мне пятнадцать. Мне бы пожить лет 5 десять чтобы я не слышала вот про эту вот всю чушь с детьми и работами и прочим». Я улыбнулась и подытожила. «Если б ты знала, как скоро вся эта рутина накроет и тебя». е сморщив губы, она покачала головой. да -а -а -а, усмехнулась я. «Не успеешь и глазом моргнуть! Хопа ты уже, старушка!» повторила она и рассмеялась. «Надеюсь, что я ошибаюсь». Дверь тихонько отворилась, в просвете появилась фигура кать. Мы замолчали и уставились на нее. Изично продержав дверь бедром, она замерла, вглядываясь в темноту. В руке у нее на тарелке было жаркое, пахло очень заманчиво. «М-м, шепчетесь!» Катя щелкнула выключателем, сразу стало светло. «Ой, выключай, вы выключай!» Мне пришлось зажмуриться от света, а то мошкара налетит, окно открыто. Как-то стыдно было признаться, что опасаюсь налета соседей. «Они будут похуже, мошкары. Зудят громче, от них рукой не отмахнешься». Она вновь нажала на выключатель, комната погрузилась во тьму. Пока Катя искала на кухне столовые приборы, я обняла племянницу и прошептала. «Родная, тебе спать пора, уже 10 часов». «Ну...» Ксюша обняла меня крепко, потом еще крепче, а затем ослабила хватку и встала. «И... еще... убери эту штуку, которую ты нарисовала на лице». Я очертила в воздухе круг пальцем. «Это красиво!» упрямо заявила девчонка ни капельки уверенно сказала я спокойной ночи ворчунье она послала мне воздушный поцелуй и удалилась тихонько прикрыв дверь катя подошла и села рядом протянув мне тарелку устала немножечко ответила я и с охотой принялась за еду ты сегодня что-нибудь ела по-отечески тепло поинтересовалась подруга Я закатила глаза сели вспомнить сегодняшний день был бесконечен, я пролетел в миг впечатление, оставив на неделю вперед. ну что-нибудь я неуверенно пожала плечами. Я так и знала, покачала головой катя и села рядом. В следующие полчаса мы разговаривали, наслаждаясь тишиной и легкостью общения. Я знала, что, рассказав подруге всё, смогу освободиться от части эмоций, которые невероятно давят, разрывая меня изнутри. И правда, становилось легче. Голова прояснялась, можно было приниматься за анализ фактов, полученных за день. «Вот что мне нравилось Кате, так это её присущее спокойствие, и размеренность. Она никогда не лезет тебе в душу, выуживая секреты, тонко чувствует, о чём можно спрашивать, а о чём не стоит. Редко навязывает мне что-то или навязывается сама». «Не выношу чересчур активных людей» особенно тех, у которых будто в попе батарейка. Таким для счастья обязательным нужно позвонить тебе хотя бы раз в день, раз в неделю встретиться, раз в месяц вытащить тебя на люди. С ними не покидает постоянное ощущение, что тебя заставляет что-то делать против твоей воли. А мне почему-то шесть дней в неделю хочется, чтобы меня оставили в покое. Не сказать, что я нелюдимая. Хорошо пошутить, смешно станцевать, рассказать историю на веселой вечеринке — это все ко мне, — «Только загвоздка в том, что после всего этого мне нужно отдохнуть и подзарядиться. В тишине, подальше от суеты в комфорте своей квартиры, а эти долбанные экстраверты стучатся в двери, звонят, приговаривая, «О, она такая классная, хотим ещё, ещё!» Им всё время нужно общаться, общаться, общаться до взрыва мозга. Как итог, я прячу в своей скорлупе. Объяснять своё состояние окружающим я пробовала. Чаще это создавало между мной и ними плотную стену непонимания, общение сразу сводилось на «нет». Поэтому теперь я стараюсь не заводить новых знакомств, а старая связи давно оборвала. Хорошо, что появилась Катя. Невозможно совсем не общаться с людьми, а Катя, она такая, как надо, понимающая. Я такая дурочка. Как же он меня обругал. От неловких воспоминаний пришлось закутаться посильнее в халат. И правда, не стоило лезть в это дело... Ну, «Просто я чувствую, что оно само не рассосется. Мне даже мерещится заговор. Менты специально не шевелятся, чтобы удобнее было повесить убийство на Сеню. улучшить статистику раскрываемости?» «Ну, вероятно, у них недостаточно фактов, раз они до сих пор этого не сделали, — предположила Катя. «Может быть. Но мы ничего не знаем. Надеюсь, что тот сыщик поможет. Он обещал воспользоваться своими связями, чтобы разузнать все из первых рук». «Видимо, в нашей стране сыскное агентство не занимается делами об убийствах». И «Этого не знаю. Я тоже не сильна в знании законов. Все равно у меня нет денег, чтобы платить ему за расследование. А осениных сбережений хватило бы на адвоката, когда понадобится». «А что говорят веселые ребята с верхнего этажа? Они же юристы!» Я надул щеки и проворчал. «Они гомики, но не дураки». Кирилл понес какую-то чушь, что юристы — это еще не адвокаты, что у него финансово-правовая специализация, а Даниил пообещал направить меня к нужному человеку. Им стало неуютно, они дергались или пили отмазы, ну, мне так показалось. Но могу и ошибаться. Настроение Кати заметно испортилось. «Ясно», — сказала она, вздохнув. «Знать бы, какие у него шансы. На месте Донских я бы уже давно выложила тебе на тарелочке все, что знаю». «Он мне не доверяет», — усмехнулась я. Я вижу по его глазам. Допускает возможность того, что я могу быть в курсе дела или прикрывать брата, не знаю. У меня столько проблем, что не было возможности остановиться и подумать. Разглядеть его хорошенько, понять, что он из себя представляет. Думаешь, он ходит за тобой по пятам, чтобы вытянуть из тебя все, что знаешь? Ну, вполне возможно. Но как женщина, смутившись, я поправила прядь волос, упавшая на лицо. Вижу его увлечение, интерес... Вероятно, он борется с самим собой. Как следователь, он, наверное, желал бы, чтобы в этом деле быстрее сложились все детали пазла, закрыть и забыть. У него вагон работы, телефон разрывается, папка пухнет от бумаг и протоколов, а тут еще я, везде сующая свой нос, напрягаю. Вот и шевелился бы, проверял все зацепки, рыл носом землю. Ведь очевидно, что стать вдруг героем в твоих глазах ему выгодно. А еще общается со мной как с ребенком. «Вроде того, девочка, не лезь, а взрослые дела, иди, скушай мороженое, посмотри мультики, а взрослые сами все уладят». М -м, «Ты могла бы совместить приятное с полезным», — улыбнулась Катя развела руками. М -м, «Коварная женщина», — рассмеялась я. «Спать с мужчиной, чтобы вытянуть из него сведения? Это далеко от моих романтических идеалов. Но он звучит возбуждающе». «Вот именно!» — не унималась она. «Представляю, как ты встаешь с постели ночью, тихо крадешься к ее папке с бумагами...» Листаешь с фонариком в руке, сидя под столом. Но ты насмотрелась дешёвых шпионских фильмов. Думаешь, он повсюду носит собой важный документ? Маловероятно. Может, мне ещё стоит прийти к нему в отделение обыскать кабинет? Эй, ребята, привет! Оставьте меня одну в кабинете данских и не забудьте положить на стол ключи от сейфа, они мне пригодятся. Теперь мы уже обесмеялись смеялись голос. Я нащупала в складках, покрывала пульт и включила телевизор. Я могла бы влюбить его в себя. Так, чтобы он расшибся в лепешку, но нашел убийцу. Или чтобы уничтожил все улики и снял подозрения с моего брата. Но заставить человека чувствовать к тебе что-то серьезное, воспользоваться, а потом дать отворот-поворот не моих правилах. Ну, значит, не обещай ему многого. Принимай ухаживание, стань ближе. Она оторвалась от экрана, чтобы подмигнуть мне. «Значительно ближе, но сразу обозначь границы отношений». А я втянула голову в плечи, как черепаха, и, помолчав, немного согласилась. «Да, когда он рядом, мне хочется совершить что-то подобное. Я ведь не железная. Но пугает его взгляд, более вдохновенный, чем похотливый. Мне кажется, Донских по-настоящему увлечен. Он ухаживает, а не стремится первым делом затащить меня в койку. И он не парень на одну ночь». А это диктует другие правила игры. Любовь — это когда ты смотришь на человека и понимаешь, что не проживешь и дня без него. А когда я смотрю на Сергея представляю, что будет, если я со временем перестану нажилать его с прежней силой и придется просто терпеть. Такое уже было, я знаю, о чем говорю. От этих мыслей мне не хочется даже начинать. «Ну, пессимистка», — возмутилась подруга, хлопнув себя ладошкой в лоб. «Я ей намекаю, у тебя давно не было мужика». Кровь и застоялась. Так плёнь же на приличие. Завали этого жеребца прямо на этом диване хорошенько... Ой, не надо произносить при мне это слово. Какое? Которое ты собиралась сказать, покраснела я. Вовсе нет, прыснула со смеху Катя. Я собиралась сказать «от любви». Угу, я так и планировала сделать. Ну, разве что в самых смелых своих фантазиях. Пресвятые угодники... «Да я бы сейчас не отказалась от хорошего секса. Но мне уже год никто его не предлагает. Станешь тут озабоченной». «Я раньше не думала, что ты такая пошлая», — захихикала я, закрываясь подушкой. Лицо Кати расслабилось и в одно мгновение приняло скорбное выражение. «Я просто отчаянная. Мне нечего терять. Целый год я делала все, чтобы твой брат меня заметил. Нужно было просто набраться смелости и сказать, как есть. «Да, да, нет, нет» ты не так страшно. Гораздо страшнее то, что он лежит сейчас там. Я готова сказать все, что на душе, но он не услышит. Услышит. Он обязательно очнется, даже не сомневайся. Я верю в это всем сердцем. Спасибо, что помогаешь мне. Дома, в больнице с мамой и с Ксюшей, ты настоящий друг. Катя кивнула и осторожно похлопала ее по руке. Мы сидели, молча смотрели сериал и думали каждый о своём. Внезапно дверь приоткрылась, в проёме показалась голова Даниила. Я мысленно обругала себя за то, что не закрыла на засов. Полоска света скользнула в гостиную. Ужасно неудобно, когда в квартире нет прихожей. Ты сразу видишь входящего. Входящие сразу тащит грязь с ботинок и одежды в гостиную, не гигиенично. Ну, зато если ночью придут тебя убивать, не придётся убегать в коридор. О чём это я? «Провалиться мне под землю, если он не явился ко мне в пижаме». «Шёлковый пижаме с брюками и рубашкой на пуговках». На его ногах красовали замшевые красные тапочки, в руке была бутылка шампанского. Было заметно, что он уже снял макияж. «Да, да». Очистил лицо освежающим тоником и нанёс дорогущий ночной крем. Его кожа благоухала и дышала свежестью. Мы зависли сглотнули слюну. «Привет, крошки, я на пять секунд», — жеманно произнёс он. «Ну, «Заходи». «Мрачновато у вас». «Ну, не ваш евроремонт», — буркнула я. «Я вообще-то про свет». Даниил обиженно вытянул губы в трубочку. «Принес вам бутылочку. У нас с Кирей небольшая дата, мы три года вместе». «О, поздравляем», — торжественно произнесла Катя, выхватив бутылку и поставив на стол. Я одобрительно кивнула головой. «Мы три года вместе, боже, какой срок!» Сосед довольно закатил глаза и похлопал в ладони. «Кстати, как там дела у Сени? Я ужасно скучаю по нему. Знаю, он меня недолюбливает, но я прощаю. Такой уж у него характер». «Он не недолюбливал, — возразила я. — Просто ему не по себе от ваших обнимашек. Унтуралов так не принято. Мне самой дико, когда я представляю вот эти ваши...» Я пошевелила в воздухе пальцами, искривляя их, словно щупальца, и поморщилась. «Ах ты, мерзкий гомофоб!» Даня вытрущил глаза и толкнул меня в грудь. «Я тебя прощаю, Саня. Маме тоже понадобилось десять лет, чтобы привыкнуть. Папа так и не понял. Если бы ты знала, сколько чувственности и страсти дает тебе наша любовь, когда я ощущаю, когда Кирилл...» Так, без подробностей, взмолилась я и закрыла уши руками. «А я бы послушала» произнесла Катя, но, поймав мой брезгливый взгляд, тут же поправилась. «Ну, конечно, не стану». «Ой, как вы меня бесите!» Нарочито-сердито бросил Даниил, направляя в сторону двери. «Не обижайся!» усмехнулась я. «И не подумаю!» засмеялся он в ответ. Остановившись возле вешалки с одеждой, Даниил попытался в темноте рассмотреть себя в зеркало и поправил пальцем брови. «Так ты так и не ответила, что с сеней!» «Без изменений». Закусив губу, ответила я и навалилась на стену. «Все будет хорошо. Я точно знаю. Он сильный мальчик, выкарабкается». В его словах звучала твердая уверенность. На душе стало легче. «И еще. Кирилл мне сказал, что тот следак весь вечер тебя ищет. Приходил в шесть, потом в семь-восемь, спрашивал соседей, заходил в квартиру твоего брата. Я подбежала к сумке и достала телефон. Он не подавал признаков жизни». Попытки нажимать на кнопки ни к чему не привели. Покраснев с головы до ног, я воткнула зарядное устройство в розетку и подсоединила к телефону. «Черт! Черт!» «Я не понял!» Даниил наклонился ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Что-то происходит? Открыли снова обстоятельства по делу или... ты что, роман с ним закрутила?» «С ментом?» «Нет!» Я отрицательно покачала головой. Мне не давали покоя мысли, что же случилось. Почему Ксюша не сказала, что Сергей заходил к ним, о чем расспрашивал? Может, это было в отсутствии племянницы? Захотелось срочно расспросить его самого. Я нажимала кнопки, но телефон так и не включался. Даниил не собирался униматься. «Саш, я тебе сейчас вот что скажу. Без мужика, конечно, хреново, но это не повод сходиться с ментом». «Да знаю я!» «Знает она!» — проворчала Катя и гриво шлепнула по попе незваного гостя. «Все, уже иди! Кири нагрел тебе постельку!» «Я пойду, конечно, но учти!» Данил не успел договорить фразу, дернув на себя дверь, он увидел на пороге хмурого Донских с телефоном в руке. Свет из подъезда ворвался в гостиную и на окне затрепеталец сквозняка Бросив недовольный взгляд на соседа в шутовской пижаме, Сергей остановился глазами на мне. У меня во рту пересохло. Его глаза стали темными, зрачки расширились, дыхание сбилось, словно он бежал в стометровку. Он беззвучно вздохнул. Наступила неловкая пауза. Даниил не в силах скрыть своего изюмления присвистнул. Ему начинало нравиться то, что он видел. Одобрительно кивнув пришедшему в знак приветствия, он быстро протиснулся к выходу. По пути он скользнул взглядом по мужественному подбородку следователя. Остановился на широких плечах и опустился вниз. При виде крепкой попы служителя закона, обтянутой старыми джинсами, сосед открыл рот и охнул. «Беру свои слова обратно». Он так и удалялся спиной вперед, не отрывая взгляда от могучей фигуры моего припозднившегося посетителя. Донских поюжился, словно за спиной проползла змея. — Доброй э, ночи, — бросила Катя на ходу, прихватив тарелку. — Мне тоже пора удалиться. Протиснувшись между Сергеем и стеной, она скрылась за дверью справа почти беззвучно. Мы такая стали стоять на пороге в полутьме. Поймав взгляд Донских, я поняла, что стою перед ним в неподобающем виде и поспешила запахнуть халат, плохо скрывая свое смущение, я опустила ресницы. Он с интересом рассматривал мои волосы цвета спелой пшеницы, словно никогда до этого не видел их распущенными. Они уже высохли после душа, спадали волнами вниз, завиваясь на концах в небольшие упругие колечки и доставая почти до плеч. «Не слишком ли поздно для официального визита, майор?» — хрипло сказала я и отошла назад, уступая ему дорогу.